Глава десятая Лицо Матвея приближается. Медленно. Я перевожу взгляд на его губы и сглатываю. Боже мой, неужели... Почему на этаже посторонние? Тетя Дусин голос громыхает так неожиданно и прямо над ухом, и сама она вырастает перед нами точно скала. Ее полные руки упираются в массивные бока, а на лице такое выражение, будто сейчас прибьет точно мух. «Это что ж вы то а?» обжимаетесь тут в общественном месте а на часах скоро за полночь дергаюсь будто от удара пытаюсь вырваться матвей медленно разжимает пальцы и я могу освободить руку отодвигаюсь в сторону а ну ка марш к себе Бросает она мне, и я готова провалиться сквозь землю, а слушаться даже не приходит в голову. Несусь прочь, больше не глядя по сторонам, оставляю Матвея один на один с разгневанной комендантшей. Не сомневаюсь, он сумеет справиться с ней, уже доказывал свою компетентность в подобных вопросах, но все же рассчитываю, что тетя Дуся выставит его на улицу. Матвей просто с ума сошел, когда решил, что сможет безнаказанно разгуливать по общаге почти ночью и что снова может ранить меня, крутить мной, как ему захочется». Хотя, скорее, это я сошла с ума, раз допустила чтобы мы чуть не поцеловались. Но меня словно оглушило, стоило Матвею подойти и дотронуться до меня. Словно не было этих двух месяцев без него. Влетаю в комнату и плотно закрываю за собой дверь. Прижимаюсь к ней спиной, меня знобит, колотит так, будто я оказалась посреди заснеженной долины сразу после того, как побывала в пекле. «Полин, что с тобой?» — спрашивает Леся. Она уже в постели. Верхний свет не горит, только ночник. У Леси в руках книга, которую соседка откладывает, стоит мне войти в комнату. Я молчу. «Поль?» — зовёт она. «Всё нормально. Подхожу к кровати и ложусь прямо в одежде поверх покрывала. Отворачиваюсь к стене. Мне не верится. Матвей был здесь. Мы с ним разговаривали и чуть не поцеловались. Не укладывается в голове. Не верю. Нормально, всё нормально. Повторяю словно мантру. «Как тебе, Матвей?» «Это и есть он, тот парень, про которого я столько рассказывала. Так необычно, что мы не только познакомились, но он даже заглянул в гости. Прямо волшебство!» Несмотря на то, что у Леси приятный мелодичный голос, хочется заткнуть уши. Тем более, что его имя в ее исполнении звучит слишком нежно, будто намекая на будущие отношения. «Конечно же, она не знает, что со мной творится, и я не тороплюсь признаться. Не сейчас. Мы с ним договорились, что завтра пойдем в кино». Продолжает подруга радостно. «Что?» Вздрагиваю, сажусь на кровати, поворачиваюсь к Лесе. «В кино?» «Завтра?» «С ним?» Смотрю на довольную подругу, словно заново оценивая. «А ведь она красивая. Так понравилось Матвею?» «Бывает ведь и такое, с первого взгляда. А меня он вовсе не хотел целовать. Напридумывалась перепугу». «Ну да». Леся пожимает плечами. Книга отложена в сторону, и теперь девушка лежит, сунув руки под голову. «Завтра или...» Тут ее улыбка становится чуть слабее. Или послезавтра. В общем, когда наберется компания. Она садится на кровати практически зеркаля мою позу. А если честно, Полин, я не заметила его особого интереса ко мне, как к девушке. Можно сказать, что даже вот к этой комнате и твоим вещам он проявил больше интерес, чем ко мне. Но ведь это только пока, как считаешь? Почему то решила, что он интересовался моими вещами?» Мозг цепляется за эту фразу, словно за спасательный круг, хотя прекрасно осознаёт, что это может не значить ровным счётом ничего. «Лесь, почему так решила?» «Не знаю сама. Это я так, к слову. Просто он всё время был немного, как сказать, отстранённый». Она вздыхает. «Когда же вошёл сюда, сильно оживился. Начал спрашивать, ну, знаешь, как нам живётся, какие правила и вообще... На твоём столе учебники рассматривал. «Ну так что, Поль, пойдёшь с нами в кино?» «Матвей сказал, чтобы я обязательно и свою соседку пригласила, то есть тебя». «Наверное, потому что неудобно получилось с твоим приходом, вроде как мы, без твоего приглашения». Я не знаю, как реагировать на её слова. Грудь теснит от распирающих эмоций, накатывает что-то такое, чего снова хочется расплакаться. И снова эта дурацкая надежда, что если он приехал в город из-за меня? Что если ему точно так сейчас плохо, как и мне?» Но тут же вспоминаю сцену на балконе, и надежда тает, не успев как следует закрепиться внутри измученного сердца. Я пыталась и сделать первый шаг, и прекрасно знаю, что из этого получилось. Так что нужно выкинуть из головы все посторонние мысли и заставить себя уснуть. А что, если он тоже пытался? Внутренний голос не желает засыпать. «И увидел, как ты целовалась с другим». Всю ночь я ворочаюсь сбоку бок и забываюсь лишь под утро. Расплачиваюсь за бессонницу потери внимания на лекциях. Дремлю всю дорогу. На семинаре по математике чуть не получаю пару. Полин, ну что насчет кино? Леся задает этот вопрос, наверное, в сотый раз. И в сотый раз я отказываюсь. Сейчас мы сидим в столовой, и разговор снова крутится вокруг Матвея и его предложения. Нет, Лесь, без меня. Матвей сказал, что возьмет троих друзей, произносит она беззаботно. «Для нее это просто еще одно интересное приключение. Максы и еще двоих. И нас как раз будет четверо. Мы с тобой и Таня с Викой. А после кино посидим в какой-нибудь кофейне, пообщаемся. Круто же. Где еще с такими парнями пересечемся?» Дежавю. Для полноты картины здесь не хватает Сони и приятелей Матвея из Старого Универа. «Ты говорила, Матвей недавно в городе?» «Откуда у него столько друзей?» «Не знаю. Может, это друзья Макса. Макс ведь все время здесь живет. Учится на Сретенской, высшей академии права. Говорят, это самый крутой вуз города. Возможно, эти два друга оттуда». «Ясно». «Похоже, у Матвея столько знакомых не только в родном городе, но и за его пределами, что мне и не снилось». «Ну так что, Полин?» «Олесь, у меня работа». «У меня тоже. Но завтра мы выходные. Договоримся с ними на завтрашний вечер». «Я подумаю». «Да что тут думать? Для тебя это, между прочим, отличный шанс забыть бывшего. Надо девчонкам рассказать, они будут в восторге». «О чем речь? Что рассказать и кто будет в восторге?» Таня с Викой вывертываются из-за моей спины, ставят под на наш столик и садятся между мной и Лесей. «Мы здороваемся!» Обе косятся в Лесину сторону. Видимо, вспоминают вчерашнее, и у них есть вопросы к моей соседке по комнате. Леся тут же рассказывает про предложение Матвея. «С неудовольствием наблюдаю, как в глазах девочек загорается азартный огонь. Это наш шанс!» — тут же заявляет Таня, а Вика согласно кивает. В этой троице Таня — самая решительная и заинтересованная найти богатого парня. Ее напрягает жизнь в общаге и невозможность тратить столько, сколько хочется, сильнее, чем всех нас. Она считает, что ее сходство с ленной Гомес позволяет претендовать на большее, чем участь студентки скучного вуза захудалого городка. Вика выглядит скромнее и держится в тени подруги, но потому, как она стреляет глазами в стороны, я понимаю, что она просто ждет удобного момента и в погоне за парнем запросто подвинет Таню, когда придет время. Леся самая наивная и беззаботная. Ей просто скучно и хочется немного развлечься. «Ну вот», — продолжает Леся, — «а Полина не соглашается идти». И снова поворачивается ко мне. «Поль, ну скажи, что согласна. но ну, пожалуйста. Нас четверо, их четверо». И все трое смотрят на меня. «Девчонки, найдите еще кого-нибудь вам в компанию». «Кого, например?» Тут же спрашивает Таня. «Кислицыну? Чтобы сидеть на нервах и думать о том, что все парни обратят внимание на нее? Или Круглову?» «Да, Полин, ты самая лучшая кандидатура». Тут же подхватывает Вика. «Скромная и не первая красавица. Идеальная подруга для такого случая. Ой». Она замолкает под Танином предостерегающим взглядом, и все трое со страхом косятся на меня. «Поль, извини», — лепечет Вика, — «я не то имела в виду». «Ты очень милая, просто, ну, не принимай на свой счёт». Вика пытается исправить ситуацию, а мне становится смешно. «Не парься, вика я всё понимаю». «Ну, так ты пойдёшь?» — спрашивает Таня. «Я подумаю. Сегодня точно нет, у меня работа». Готовлюсь к занятиям, я уже переоделась в спортивную форму, теперь стою у окна и скручиваю волосы в высокий хвост. Вспоминаю сегодняшний день по крупицам, утреннюю дорогу до университета, потом обратно в общагу, приезд сюда. После вчерашнего Матвей не объявлялся, и мне немного тревожно. Что он задумал? Из-за меня приехал или просто так совпало? Информация, что друг постоянно живет здесь, а не прибыл вместе с ним, заставляет считать мои мысли о совпадении вполне здравым. Против воли выискивала взглядом его или кого-то из его людей сегодня, но никаких признаков слежки или чего-то подобного. Если бы не трёп девчонок про кино, решила бы, что мне все приснилось. Дверь за спиной резко распахивается и тут же закрывается снова. Я подскакиваю на месте и оборачиваюсь. семён «Привет, Поль!» «Ты чего вздрагиваешь? Я не страшный. Со мной ты в полной безопасности». И тут же склобиться в наглой улыбке. Он вызывает у меня ассоциацию с большим медведем или кабаном. Я бы поспорила с утверждением, что он безопасен, если бы в этом был хоть какой-то толк. «Привет, Семен». Киваю одновременно с этим, прокручивая в уме его расписание. «У тебя вроде бы сегодня выходной. Иначе бы я не расслабилась так». «Оу, ты выучил дни моих тренировок? Круто, детка». Он приближается развязной походкой, руки почему-то держит за спиной. Я напрягаюсь, мне некомфортно в его присутствии, даже страшно. От него словно исходят волны агрессии, без единой нотки мужской привлекательности для меня. Что у него за спиной, что он прячет? Парень подходит еще ближе и вдруг, жестом фокусника, выставляет передо мной букет темно-бордовых роз. Первая волна напряжения тут же спадает, но сразу за ней накатывает новая. Она чуть меньше, потому что действия Семёна не представляют непосредственной угрозы для здоровья и жизни, но всё же не менее опасная в перспективе. Семён, ты чего, не нужно? «Поставишь вазу, когда будет время». Он небрежно бросает букет куда-то за спину, на подоконник. Я слежу взглядом за полетом цветов, слегка повернув для этого голову, и в этот момент мои пальцы оказываются в его ладонях. Поворачиваясь к нему, пытаясь вырвать кисть из его рук... семён отпусти, что ты де Он отпускает, и я с ужасом смотрю на кольцо, поблескивающее на моем безымянном пальце. «Что? Что это значит, семён «Поль, теперь ты моя девушка». Я решил, что так будет, как только увидел. Семен, извини, но... Начинаю стягивать кольцо с пальца, но к моему ужасу у меня ничего не выходит. Семен, ты с ума сошел? Черт, как же его снять? Хорей ломаться, детка. Лучше поцелуй своего парня и скажи, что согласна сегодня поехать ко мне.